К несчастью, пока я болел, ему представилась прекрасная возможность восполнить пробелы в своих познаниях. Он не поленился найти словарь, и да, знаю, мы всегда смеялись над его никудышным знанием латыни, однако что он умудрился состряпать вполне сносный перевод последних записей. Я и помыслить не мог, что он на такое способен. Уверен, ему пришлось сидеть над этим с утра до ночи. Я был слишком ошарашен, чтобы рассердиться. Я уставился на перевод, он лежал прямо там, потом на бане... И тут он вдруг отпихнул стул и начал на меня орать. Мы убили этого парня, замочили глазом, не моргнув, и даже не подумали сказать ему об этом. Но он-то знал всю дорогу, что тут что-то не так, и с каких то пор я стал называть его кроликом. И он сейчас все бросит и пойдет к американскому консулу, а тот пришлет полицию. И вот здесь это, конечно, было глупо с моей стороны. Я влепил ему пощечину, со всего маху. Он вздохнул. Не стоило этого делать. Мною двигал даже не гнев, а ощущение полного бессилия. Мне было плохо, я едва стоял на ногах. Я боялся, что его услышат. Я просто не мог это больше выносить. Удар получился сильнее, чем мне хотелось. У него отвисла челюсть, на щеке остался белый след. Потом кровь прилила обратно, он побагровел и закатил истерику. Вопил, ругался, молотил кулаками По лестнице застучали каблуки, кто-то бешено запричитал на итальянском и забарабанил в дверь. Я схватил дневник и листки с переводом и бросил в камин. Банни кинулся за ними, но я держал его, пока бумага не загорелась, а потом крикнул, что можно войти. Это оказалось горничная. Она влетела, что-то тараторя, так быстро, что я не разобрал ни слова. Сперва я подумал, что ее рассердил шум, но потом понял, что дело в другом. Она знала, что я заболел, несколько дней из моей комнаты не доносилось ни звука. И тут, как она испуганно объяснила, поднялся крик, и она подумала, что ночью я, вероятно, умер, а другой молодой сеньоры только что обнаружил мой хладный труп. Но теперь-то видит, что сгустила краски. Не нужно ли вызвать врача, скорую? Может быть, принести бикарбонат натрия? Я поблагодарил ее и сказал, что все в полном порядке. Потом... Потом я, помню, топтался на месте, пытаясь придумать, чем объяснить причиненное беспокойство, но она, как ни в чем не бывало, ушла, чтобы принести нам завтрак. баня стоял со задаченным видом, разумеется, он понятия не имел, о чем шла речь. Наверное, со стороны это выглядело немного загадочно и зловеще. Он спросил, куда она пошла и о чем она говорила, но я был слишком зол и устал, чтобы объяснять. Я ушел к себе в комнату и оставался там до возвращения горничной. Она накрыла стол на террасе, и мы вышли позавтракать. Как ни странно, бане было нечего сказать. После неловкого молчания он осведомился о моем самочувствии, поведал о своих похождениях за время моей болезни, но не произнес ни слова о нашем недавнем инциденте. Тем временем я пришел к выводу, что мне остается лишь следить за собой. Я понимал, что серьезно его задел. В дневнике было несколько крайне нелицеприятных записей, и поэтому решил впредь обращаться с ним как нельзя более обходительно — полагая, что больше проблем не возникнет». Он отпил виски, я поймал его взгляд. «Ты хочешь сказать, надеясь, что не возникнет? Я знаю баню лучше, чем ты», — отрезал Генри. «А как же насчет того, что он говорил про полицию? Ричард, было ясно, что он не собирается обращаться в полицию. Пойми, если бы речь шла только об убийстве невинного человека, все было бы совершенно иначе» подавшись вперед, — сказал Фрэнсис. — Дело не в том, что его мучит совесть или что в нем проснулся безудержный праведный гнев. Нет, в нем кипит обида, он думает, что несправедливо обошлись с ним самим. Честно говоря, я думал, что утаив правду, лишь окажу ему услугу, но он разозлился, вернее, до сих пор злится, именно потому, что от него все скрыли. Он чувствует себя ущемленным, отринутым, и лучшее, что я мог сделать, попытаться загладить вину, ведь мы с ним старые друзья. «Расскажи ему о вещах, за которые баня расплатился твоей кредиткой, пока ты болел». «Я узнал об этом значительно позже», — мрачно произнес Генри. «Сейчас это уже не важно». Он закурил новую сигарету. Думаю, он был в шоке, когда все обнаружил. К тому же он находился в чужой стране без знания языка, не имея ни цента собственных денег. Поэтому первое время он вел себя нормально. Но как только до него дошло, что моя судьба по сути в его руках, а на это, поверь, ушло совсем немного времени, ты представить не можешь, какую пытку он мне устроил. Он говорил об этом постоянно. В ресторанах, в магазинах, в такси. Конечно, был не сезон, американцев встречалось не так уж много, но, подозреваю, есть целые семьи, которые вернулись домой куда-нибудь в агаю обсуждая... Боже ты мой! Изнурительные монологи в Астерия де Лёрса. Скандал на Виа Де Чистари. Попытка воспроизвести событие, к счастью, прерванное в холле Гранд Отеля. Так вот, однажды мы сидели в кафе. Банни, как всегда, болтал без умолку, и тут я заметил, что какой-то человек за соседним столиком ловит каждое слово. Мы собрались уходить, он тоже поднялся. Я не знал, что и думать. Незнакомец был немцем. Я слышал, как он по-немецки обращался к официанту, однако я понятия не имел, знает ли он английский. А если да, то слышал ли, что говорил Банни. Возможно, это был всего лишь скучающий гомосексуалист, но мне не хотелось рисковать. Я повел Банни переулками, сворачивая то туда, то сюда, и когда мы дошли до пьяца Диспания, у меня возникло полное ощущение, что мы от него оторвались. Но, как оказалось, на следующее утро я ошибался. Проснувшись, я посмотрел в окно и увидел его внизу, у фонтана. Банни пришел в восторг. «Ура, это же настоящий шпионский детектив! Он хотел спуститься и посмотреть, станет ли этот тип преследовать нас». Мне фактически пришлось удерживать его силой. Я наблюдал за немцем все утро. Он покрутился у фонтана, выкурил несколько сигарет и через пару часов исчез. Начиная с полудня, Банни беспрестанно ныл, и часам к четырем разошелся так, что я сдался, и мы отправились поесть. Но едва мы миновали площадь, как мне показалось, что в отдалении за нами снова следует этот немец. Я развернулся и пошел ему навстречу, надеясь столкнуться с ним лицом к лицу. Он испарился но через две минуты вновь замаячил у нас за спиной. Если раньше я испытывал лишь тревогу, то теперь почувствовал настоящий страх. Я тут же свернул на соседнюю улицу и наметил обходной путь домой. В тот день Банни так и не дождался обеда и чуть не свел меня с ума. Я просидел у окна до темна, пытаясь заткнуть Банни и обдумать дальнейший ход действий. Кажется, немец не выследил, где именно мы живем. Иначе с чего бы ему было слоняться все утро по площади, вместо того, чтобы подняться прямо к нам, раз уж ему что-то от нас понадобилось. В общем, где-то после полуночи мы покинули палац и перебрались в Эксельсиор, к вящей радости бани. Как же! Напитки в номер, какое счастье! Я с опаской высматривал немца повсюду, вплоть до самого отлета из Рима. Господи, я до сих пор порой вижу его во сне. Но он больше не появлялся. Чего он, по-твоему, хотел? Денег? Генри пожал плечами. «Как знать. В любом случае я располагал тогда очень незначительной суммой. Походы Банни к портным и прочие его увеселения фактически меня разорили. Вдобавок этот переезд в отель... Деньги меня не волновали, серьезно. Но от бани можно было повеситься. Он ни на минуту не мог оставить меня одного. Садился ли я за письмо, пытался ли позвонить по телефону, он непременно начинал кружить у меня за спиной». Ушки на макушке, подслушивая и подсматривая. Пока я был в ванной, он заходил ко мне в комнату и копался в вещах. После его инспекции одежда в ящиках комода была скомкана, записные книжки, набиты крошками. Любое мое действие вызывало у него подозрения. Я терпел долго, но постепенно меня стало охватывать отчаяние, да и мое самочувствие оставляло желать лучшего. Я понимал, что бросать его в Риме одного опасно. Но ситуация с каждым днем ухудшалась, и в конце концов стало ясно, что мое дальнейшее там пребывание нисколько не поможет решить проблему. Было уже понятно, что у нас четверых нет никакого шанса, как обычно, вернуться в колледж в начале семестра, хотя вот полюбуйтесь-ка на нас теперь, и что нам предстоит разработать план, пусть не самый удачный и чреватый многочисленными осложнениями. Но для этого мне требовались 2-3 недели передышки в Штатах. Поэтому как-то ночью, когда Бани был мертвецкий пьян и спал, я собрал вещи, оставил ему обратный билет и две тысячи долларов, заказал такси в аэропорт и улетел первым же рейсом. — Ты оставил ему две тысячи долларов? — спросил я, вытаращив глаза. Генри подернул плечами. Фрэнсис покачал головой и усмехнулся. — Это ерунда. Я уставился на них. — Нет, правда, это пустяк, — мягко сказал Генри. Боюсь сказать, во сколько мне обошлась вся поездка. Конечно, родители щедры ко мне, но все же не до такой степени. Мне никогда в жизни не приходилось просить денег до последнего времени. Сейчас от моих сбережений практически ничего не осталось. И я не знаю, как долго еще мне удастся пичкать отца с матерью историями о капитальном ремонте машины и прочих подобных мероприятиях». Я хочу сказать, я был вполне готов тратиться на бане в разумных пределах, но, кажется, он никак не может взять в толк, что я всего лишь студент, довольствующийся определенной ежемесячной суммой, а вовсе не бездонный мешок с деньгами. И самое ужасное, этому не видно конца. Не могу даже предположить, что будет, если у родителей лопнет терпение, и они лишат меня поддержки. А вероятность этого в ближайшем будущем крайне велика, если так пойдет и дальше. Он тебя шантажирует? Генри и Фрэнсис переглянулись. Не совсем, уклончиво ответил Фрэнсис. Банни смотрит на это иначе, устало сказал Генри. Надо знать его родителей, чтобы понять, как. Семейная политика Коркоронов пристраивать сыновей в самые дорогие школы, после чего оставлять их на самообеспечении. Родители не дают Банни ни цента, и, судя по всему, так было всегда. Он рассказывал, что когда его отправляли в Сан-Жером то даже не дали денег на учебники. Довольно странный метод воспитания детей, на мой взгляд. Похоже на тех рептилий, которые бросают молоть на произвол стихий, едва та вылупится на свет. Неудивительно, что у бани постепенно созрела теория, согласно которой жить за чужой счет куда почетнее, чем работать. Но я думал, его родители такие аристократы, удивился я. «Коркорены одержимы манией величия». Проблема в том, что состояние их банковских счетов не дает для этого никаких оснований. Без сомнения, вешать своих сыновей на чужую шею представляется им необычайно аристократичным жестом. «В этом плане у него определенно не стыда, ни совести», — сказал Фрэнсис. «Даже по отношению к близнецам, а ведь у них почти так же плохо с деньгами, как у него самого. Чем больше сумма, тем лучше. При этом мысль о возврате у него даже не возникает. «Само собой, он скорее удавится, чем устроится на работу». «Его удавит собственное же семейство», — угрюмо заметил Фрэнсис. Он закурил и закашлялся, выпуская дым. «Но я хочу сказать, когда такой вот недоросль садится тебе на шею, его благородное презрение к труду начинает изрядно раздражать». «Немыслимо», — покачал головой Генри. «Я бы устроился на любую работу, на шесть работ, лишь бы не клянчить у людей деньги. Вот, например, ты» обратился он ко мне. «Твои родители не особенно тебя балуют, так ведь? Тем не менее, ты избегаешь занимать деньги с такой щепетильностью, что это даже немного глупо». Я покраснел и ничего не ответил. «Господи, мне кажется, ты скорее бы погиб на этом складе, чем попросил кого-нибудь из нас выслать тебе пару сотен долларов». Он закурил и энергично выпустил струю дыма, словно желая подчеркнуть сказанное. «Это микроскопическая сумма. Уверяю тебя, к концу следующей недели нам придется потратить на банню в два-три раза больше». От удивления я открыл рот. «Смеешься?» «Если бы». «Мне тоже нетрудно давать в долг», подхватил Фрэнсис. «Когда есть, что? Но банни тянет деньги, как пылесос. Даже в лучшие времена ему ничего не стоило спросить, не найдется ли у меня сотни долларов. Я, видите ли, обязан был выдать ему их по первому требованию» и ни малейшего намека на благодарность. Ни разу, — раздраженно заметил Генри. На что он вообще их тратит? Будь у него хоть капля самоуважения, он бы пошел в службу занятости студентов и нашел себе работу. Если он не умерит аппетит, через пару неделек там окажемся мы с тобой, — мрачно изрек Фрэнсис и плеснул себе виски, большая часть которого оказалась на столе. Я потратил на него тысячи, тысячи, — повернулся он ко мне, осторожно взяв стакан трясущейся рукой. «И почти все это счета в ресторанах. Свинья. Все очень по-дружески. Почему бы нам не пойти поужинать?» — спрашивается, как я сейчас скажу ему «нет». «Моя мать считает, я подсел на наркотики». «Да и что, скажите, на милость ей еще остается думать?» Она попросила деда не давать мне денег, и с января я не получаю ни черта, кроме обычного чека на дивиденды, который меня в общем и целом устраивает. Однако я не в состоянии каждый вечер выкладывать сто долларов за чей-то ужин». Генри пожал плечами. Он всегда был таким. Всегда. Он забавный, он был мне симпатичен, мне было его немного жаль. Что мне стоило одолжить ему деньги на учебники, зная, что он никогда мне их не вернет? Вот только сейчас он не ограничивается учебниками, и мы не можем ему отказать. Насколько примерно вас еще хватит? Не навсегда. А что будет, когда денег не станет? Не знаю, сказал Генри, потирая глаза за стеклами очков. «Может быть, мне стоит поговорить с ним?» «Не вздумай!» — в один голос воскликнули Генри и Фрэнсис так, что я отпрянул. «Но почему?» Последовало неловкое молчание. Наконец Фрэнсис сказал. «Не знаю, заметил ты или нет, но Банни ревнует нас к тебе. Он и так думает, что мы против него объединились. А если ему покажется, что и ты хочешь встать на нашу сторону, не показывай, что тебе все известно. Ни в коем случае» если только не хочешь усугубить положение. Несколько секунд все молчали. Воздух в комнате был сизом от дыма, и сквозь его пелену квадрат белого линолеума казался фантастической полярной пустыней. Через стены из соседней квартиры просачивалась музыка. Grateful Dead, о боже!» «То, что мы совершили, ужасно!» — вдруг изрек Фрэнсис. «То есть, конечно, мы не Вольтеру убили, но все равно. Это плохо, и мне стыдно». «Да, конечно, мне тоже», — деловито отозвался Генри. «Но не настолько, чтобы садиться из-за этого в тюрьму». Фрэнсис усмехнулся и, налив виски, выпил залпом. «Нет, не настолько». У меня слепались глаза, и я чувствовал себя разбитым, как будто мне снился нескончаемый гнетущий сон. Я уже задавал этот вопрос, но повторил его еще раз, слегка удивившись звуку собственного голоса в тишине. «Что вы собираетесь делать?» «Не знаю, что мы собираемся делать», — ответил Генри так спокойно, словно речь шла о его планах на вечер. «Но я-то знаю», — сказал Фрэнсис. Он не нетвердо поднялся и потянул указательным пальцем за воротник. Я недоуменно посмотрел на него, и он рассмеялся, заметив мое удивление. «Я спать хочу», — воскликнул он, трагически закатив глаза. «Хочу я сна, не жизни, во сне глубоком и как смерть благом» с улыбкой произнес Генри. «Господи, Генри, есть хоть что-нибудь, чего ты не знаешь? Аж тошнит!» Стянув галстук, Фрэнсис осторожно развернулся и, слегка пошатываясь, вышел из комнаты. «Кажется, он немного перебрал», — сказал Генри. Где-то хлопнула дверь и послушался шум воды, хлынувший в ванну из открытых на полную кранов. «Час еще не поздний. Не хочешь раз-другой сыграть в карты?» Я растерянно заморгал. Протянув руку к краю стола, он достал из ящичка колоду карт от Тифани с золотыми монограммами Фрэнсиса на голубых рубашках и начал ловко их тасовать. «Можем сыграть в Безик или, если хочешь, в Юкер», — предложил он, взметая в ладонях маленький золотой с голубым вихрь. «Вообще-то мне нравится покер. Конечно, игра вульгарная и, к тому же, откровенно скучна для двоих, но в ней есть некоторый элемент случайности. Он-то меня и привлекает». Я взглянул на него, намелькавшие в его уверенных руках карты, и вдруг понял, кого мне это странным образом напоминает. Тот Зехидеки, заставлявшего своих приближенных в разгар боевых действий играть с ним в карты всю ночь напролет. Он подвинул колоду ко мне. — Желаешь снять? — спросил он, закуривая. Я посмотрел на карты, перевел взгляд на ровное, ясное пламя спички в его пальцах. — Я вижу, тебя все это не слишком тревожит. Генри глубоко затянулся и потушил спичку. «Нет», — ответил он задумчиво глядя на взвившуюся от обгорелого конца струйку дыма. «Думаю, я смогу всех нас вытащить. Правда, успех будет зависеть от определенного стечения обстоятельств, а его придется ждать. Также до некоторой степени вопрос упирается в то, как далеко в конечном счете мы готовы пойти». «Прикажешь сдавать?» — спросил он и снова взял карты.